Первое – оценка частоты, интенсивности и серьезности суицидального поведения. Первый шаг при реагировании на осуществленное суицидальное поведение пациента – получить подробное описание. Если кризисное суицидальное поведение имело место при взаимодействии с терапевтом, это поведение рассматривается с тем, чтобы достичь согласия в его квалификации, включая содержание и форму сказанного. А также другие виды и аспекты суицидальной деятельности, составление предсмертной записки, нахождение средств самоубийства и тому подобное. Если суицидальные угрозы проявлялись другим специалистам, составляется описание того, что именно говорил и делал пациент, как он говорил и делал это и при каких обстоятельствах. Описание конкретного случая должно составляться непосредственно после сеанса.